Это началось почти с детства, и всё росло до полной взмужалости. Когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для губернии, для всей деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но сама деятельность всегда бывала нескладная. Не было полной уверенности в том, что дело необходимо нужно.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 Теперь он точно против воли всё глубже и глубже врезавался в землю как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отворив борозды. Жить в семье так, как привыкли жить отцы и деды, то есть в тех же условиях их образования и в тех же воспитывать детей, было несомненно нужно. Это было так же нужно, как обедать, когда есть хочется. И для этого также нужно, как приготовить обед, нужно было вести хозяйственную машину в Покровском так, чтобы были доходы. Также несомненно, как нужно отдать долг, нужно было держать родовую землю в таком положении, чтобы сын, получив её в наследство, сказал также спасибо отцу, как Левин говорил спасибо деду за всё то, что он настроил и насадил. И для этого нужно было не отдавать землю в наймы, а самому хозяничать, держать скотину, навозить поля, сажать леса. Нельзя было не делать дел Сергею Ивановичу, сестры, всех мужиков, ходивших за советами и привыкших к этому, как нельзя бросить ребёнка, которого держишь уже на руках. Нужно было позаботиться об удобствах приглашённой свояченицы с детьми и жены с ребёнком.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 Нельзя было пропустить приказчику то, что лужок не был скошен, и трава пропала задаром. Но нельзя было и косить восемьдесят десятин, на которых был посажен молодой лес. Нельзя было простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой, потому что у него отец умер, как не жалко было его, и надо было расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы. Но нельзя было и не выдавать месячины старым, ни на что не нужным дворовым левин знал тоже что возвращаясь домой надо было прежде всего идти к жене которая была не здорова а мужикам дожидавшимся его уже 3 часа можно было ещё подождать и знал что несмотря на всё удовольствие испытываемое им присажание роя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 Когда же он не думал о жил, он не переставая чувствовал в душе своей присутствие непогрешимого судьи, решавшего, который из двух возможных поступков лучше и который хуже. И как только он поступал не так, как надо, он точней же чувствовал это. Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живёт на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства. И вместе с тем твёрдо прокладывая свою особенную, определённую дорогу в жизни